Санчо выслушал письмо с большим вниманием, и оно было очень восхваляемо и сочтено за весьма рассудительное всеми, которые слышали его. Тотчас же Санчо встал из-за стола и, позвав секретаря, заперся с ним в своей комнате и, не откладывая дольше, решил немедленно ответить своему сеньору Дон Кихоту. Он сказал секретарю, чтобы тот, ничего не добавляя, и, ничего не пропуская, писал то, что он ему продиктует. Секретарь так и сделал, и ответное письмо Санчо к Дон Кихоту заключало в себе следующее. Письмо Санчо Панса к Дон Кихоту Ломанческому. «У меня столько дел и занятий, что нет даже времени почесать себе в голове или обрезать ногти, почему они у меня такие длинные, что помоги, Господи. Говорю это, сеньор, души моей, чтобы вы...» не удивлялись, что до сих пор я не дал вам известия о том, хорошо ли или плохо мне живется на моем губернаторстве, где я больше терплю от голода, чем тогда, когда мы с вами вдвоем скитались по лесам и пустынным местам. Мой сеньор-герцог писал мне, предупреждая, что на этот остров пробралось несколько шпионов, чтобы меня убить». «До сих пор я ни одного не открыл, кроме некоего доктора, находящегося здесь в городе и получающего жалование, чтобы умерщвлять всех губернаторов, сколько бы их ни приехало сюда. Зовут его доктор Педро Ресю. он родом из Тертеафуэра, и вы видите, милость ваша, какое это имя? И не прав ли я, опасаясь умереть от руки его?» Упомянутый этот доктор говорит сам про себя, что он не лечит болезни, когда она появится, а только предупреждает ее, чтобы она не появлялась, и лекарства, которые он употребляет, диета и снова диета, так, чтобы человек превратился в кости и кожу, как будто из худания не похуже болезнь, чем лихорадка. Словом, он морит меня голодом». А я умираю от досады, потому что, когда я ехал на губернаторство, я думал есть горячее, пить холодное и услаждать тело отдыхом на голландских простынях и пуховиках. А приехал нести эпитимию, точно я отшельник. И так как я несу ее не по доброй воле, то полагаю, что в конце концов, черт побери меня. До сих пор я не получал никаких доходов ни жалований, ни взяток, и не могу представить себе, к чему все это поведет, так как здесь мне говорили, что губернаторы, которые едут на этот остров, прежде чем вступить в него, получают от жителей и в подарок, или взаймы много денег, и это в обычае у всех, едущих на губернаторство, и не у одних у них. Делая прошлой ночью обход я встретил очень хорошенькую девушку в мужской одежде и брата ее в женской. В девушку влюбился мой маэстро Сала и в мечтах своих избрал ее, как он говорит, себе в жены. Я же избрал себе в зитья ее брата. Сегодня оба мы хотим поговорить о своих намерениях с их отцом, неким Диего Деля Уана, и Дальго, и таким старым христианином, что лучше желать нечего». Я посещаю базары, как ваша милость мне это советует. И вчера я накрыл торговку, продававшую свежие орехи, и убедившись, что она меру свежих орехов смешала с мерой старых, пустых и гнилых, я все орехи отобрал у нее и велел передать их в приют для бедных мальчиков, которые сумеют разобраться в них. И я присудил ее, чтобы она не являлась на базар в течение двух недель». Мне говорили, что я поступил превосходно. Могу лишь сказать, вашей милости, что в этом городе идет молва, будто нет народа хуже базарных торговок, потому что все они бесстыдны, бессовестны и наглые, и я верю этому, судя по тому, что я видел в других городах». Относительно того, что синьора герцогиня написала жене моей Тересе Панса и послала ей подарок, о котором говорит ваша милость, Очень этому рад и постараюсь в свое время выказать ей мою признательность. Поцелуйте милость вашей руки от моего имени и скажите ей, что я говорю. Она не бросала свои благодеяния в дырявый мешок, как и увидит это на деле. Я бы не хотел, чтобы вашей милости имела неприятное столкновение с герцогом и герцогиней, потому что если вы рассоритесь с ними, очевидно, что это послужит не на пользу мне. И было бы нехорошо, чтобы вы, милость ваша, советую мне быть благодарным, сами не выказывали признательности тем, которые осыпали вас такими многочисленными милостями и с таким радушием угощают вас в своем замке. Что касается кошачьих царапин, я ничего не понимаю, но думаю, что должно быть это одна из тех злых шуток, которые злобствующие волшебники обыкновенно разыгрывают над вашей милостью. Я узнаю это, когда мы с вами увидимся. Желал бы я послать что-нибудь вашей милости, но не знаю, что послать. Разве несколько клестерных трубок с пузырями, которые на этом острове особенно хороши... Впрочем, если еще продолжится мое губернаторство, я непременно постараюсь прислать вам что-нибудь таким или иным путем. Если жена моя, Тереза Панца, напишет мне, заплатите за почту и пришлите мне ее письмо, потому что у меня сильнейшее желание узнать, что делается дома, что делают моя жена и дети. И затем да избавит Бог вашу милость от злонамеренных волшебников, а мне даст... «Мирно и счастливо довести до конца мое губернаторство. В чем я сомневаюсь, так как думаю, что придется оставить его вместе с жизнью, судя по тому, как доктор Педро Ресио со мной обращается. Слуга вашей милости, Санчо Панса, губернатор». Секретарь запечатал письмо и тотчас же отправил его с гонцом, а те, что разыгрывали над Санчо шутки, собрались и сговорились, как покончить с его губернаторством. Этот вечер Санчо провел в том, что издал несколько распоряжений относительно благоустройства местечка, о котором он воображал, что это остров. Он повелел, чтобы не было в государстве перекупщиков сисных припасов и чтобы ввоз вина отовсюду был свободен с условием обозначать место вывоза для назначения цены по достоинству, качеству и доброй славе вина, а тот, кто разведет его водой или подменит наименование его, лишится жизни. Он сбавил цены на обувь, в особенности на башмаки, так как ему казалось, что прежняя цена непомерно высока, назначил таксу на жалование прислуги, которая безудержу неслась по пути корыстолюбия» предписал самые строгие наказания для тех, что поют непристойные и соблазнительные песни днем или ночью, и приказал, чтобы ни один слепой не пел куплетов о чудесах, если у него не имеется достоверное свидетельство, что эти чудеса истинные, потому что ему казалось, что большинство чудес, о которых поют слепые, вымышлены в ущерб истинным чудесам. Он выдумал и создал должность альгасиля бедных не для того, чтобы преследовать их, а чтобы убедиться, действительно ли они бедные, потому что под маской притворной бедности и притворного увечья скрываются часто дерзкие злодеи и здоровые пьяницы». Словом, Санчо издал столько хороших распоряжений, что до сегодняшнего дня они сохраняются в той местности и названы «Конституция великого губернатора Санчо Панса».